Понятие эффективности Слушатели уже смогли убедиться в том, насколько закон эффективности важен в нашей жизни, увидеть, как он проявляется вокруг нас, и понять, насколько важно уметь смотреть на окружающий мир через призму принципов эффективности. Без этого всеобъемлющего закона не могут существовать государства, общества, корпорации и индивиды. Без него не может быть жизни. Что же такое эффективность? Эффективность – это характеристика процесса, выражаемая в соотношении количества желаемого результата к произведенным затратам ресурсов. Как следует из данного определения, эффективность состоит из двух неразрывных компонентов – объем желаемых результатов и затраты. Проще говоря, эффективность – то, сколько ресурсов было затрачено для получения того или иного объема желаемого результата. Возьмем автомобили. Когда речь идет об эффективности автомобиля, то прежде всего рассматривается такой показатель, как топливная эффективность. Если нам нужно сравнить эффективность двух или более автомобилей, то мы просто сравниваем, сколько литров топлива каждый из них тратит на 100 километров пути. Давайте более подробно рассмотрим составляющие эффективности. Начнем с желаемого результата. Желаемый результат. Желаемый результат – цель с желаемыми вами параметрами и критериями. Вы хотите купить автомобиль Феррари. Это ваша цель. Вам нужна одна, количественные показатели цели, машина ярко-красного цвета, с кожаными сиденьями, литыми дисками, параметры и критерии вашей цели и так далее. Или, например, вы хотите добраться из пункта А в пункт Б и обратно. Ваша цель. Планируете доехать туда и вернуться обратно, Количественные показатели с наименьшими затратами времени, максимально комфортно и в тепле. Качественные параметры и критерии. Для достижения желаемого результата вам нужны ресурсы. Они нужны для покрытия затрат, которые неизбежны при достижении любой цели. Чтобы добраться из пункта А в пункт Б, вам потребуется какое-то средство передвижения. Автомобиль, моторная лодка, вездеход или вертолет. Чтобы заработать капитал, вам потребуется знание, связи, репутация и так далее. Эффективность — инструмент, помогающий определиться с тем, во сколько обойдется достижение вашей цели. Также эффективность позволяет вам определить параметры желаемого, помогает поставить перед собой более точную и правильную цель и выбрать оптимальный путь ее достижения. Для того, чтобы понять, какой вариант для вас более предпочтителен, Необходимо выбрать вариант, наиболее полно соответствующий вашему желаемому результату, но при этом по приемлемой цене. Ведь мы не всегда можем получить то, что хотим, и потому выбираем компромиссный вариант между «хочу» и «могу себе позволить». Соответственная эффективность — то, какой вариант более удовлетворит нас по количеству, качеству, а также по цене. Другими словами, Эффективность показывает, какое соотношение качества, количества и цены для нас более предпочтительно. Помимо помощи в правильном выборе критериев цели, эффективность облегчает процесс выбора оптимального, экономически приемлемого пути достижения цели. При перемещении из пункта А в пункт Б вы оцениваете надежность способов перемещения, путем сравнения стоимости ранжируете пути и средства достижения цели, Сравниваете качественные характеристики различных путей и средств перемещения, определяете наиболее предпочтительный для себя путь с точки зрения комфорта, на основе сравнительного анализа стоимости и качества выясняйте, какой способ наиболее эффективен для вас. И, наконец, принимаете решение, какой именно вариант пути и какие средства выбрать. Таким образом, практическая ценность такого понятия как эффективность заключается в том, что она отвечает на вопросы «Какой объем желаемого результата можно получить за единицу ресурсов?» и «Сколько ресурсов нужно потратить, чтобы получить единицу желаемого результата?» Эффективность — это и не процесс, и не результат. Эффективность — это способ измерения процесса или деятельности, показывающий то, во сколько обходятся ваши желания. Можете оценивать эффективность как обычную математическую формулу, необходимую для оценки различных вариантов с целью облегчения принятия вами решения. какой из них выбрать? Соответственно, эффективный процесс — это деятельность, приносящая максимальное количество желаемых результатов с минимальными затратами. Давайте теперь вкратце рассмотрим второй компонент эффективности — затраты. Затраты. Затраты это денежная оценка стоимости всех видов ресурсов использованных в процессе достижения цели за определенный период. как мы видим затраты по сути это количество израсходованных ресурсов все более или менее понимают что такое затраты но проблема на которую я хочу обратить внимание состоит в том что многие бизнесмены да и обычные люди не умеют правильно учитывать фактор затрат они не видят всех затрат поэтому неправильно или неточно их считают. Затраты состоят из двух групп. Видимые – расходы, которые выражаются в топливе, материалах, сырье и так далее. Обычно это все сводит к денежному эквиваленту, а также времени, потраченному на процесс и ожидания. К невидимым затратам относятся риски и упущенные возможности. Если первую группу затрат люди еще более или менее могут увидеть и оценить, то со второй группой ситуация плачевная. Большинство предпринимателей, возможно, 99% не считают риски затратами. Они не понимают, как их считать, и напрасно. Зачастую эта часть затрат оказывается катастрофически большой. Второй вид невидимых затрат, упущенные возможности, не видят и не считают 99,99% ,99 предпринимателей из людей, которые не имеют отношения к бизнесу и вовсе 100% не считают упущенные возможности затратами. Между тем, это большая потеря. Если вы не видите, во что обходится текущий выбор, то вам будет трудно сделать правильный выбор и принять наиболее эффективное решение. Этот вид затрат особенно важно видеть в момент принятия решений. Надеюсь, вы поняли, что такое затраты, и получили общее представление обо всех видах расходов, необходимых для полного и правильного подсчета эффективности любого человека, процесса или системы. Условия эффективности. Как понять, будет ли процесс эффективным? Рассмотрим следующий пример. Когда вы знаете, что на улице стоит плюсовая температура, то можете смело предполагать, что снег тает или его уже и вовсе нет поскольку, очевидно, снег и плюсовая температура несовместимы. А для формирования снежного покрова, напротив, необходимым условием является отрицательная температура. Или другой пример. Если у вас закончилось сырье, вы знаете, что больше не сможете производить продукцию. Причина – наличие сырья является необходимым условием производства продукции. Говоря проще, нет сырья – нет и продукции. Что это означает? Как уже говорилось в одной из предыдущих глав, эффективность процесса определяется не только затратами, но также тем, насколько полный результат соответствует вашим потребностям и отвечает вашим целям. И тут на сцену выходит первое условие эффективности. Для того, чтобы процесс был эффективным, у вас должна быть цель. Нет цели, не может быть и эффективности. По сути, эффективность удовлетворения ваших желаний, целей с наименьшими затратами энергии. Именно наличие цели является краеугольным камнем эффективности. По отношению к цели оценивается эффективность процесса. Недаром в мудрой китайской пословице говорится, у корабля не имеющего цели не бывает попутного ветра. Если у вас нет цели, то вам ничто не поможет. Ни везения, ни удачи не даже упорный труд. Какое еще условие необходимо для того, чтобы процесс был эффективным? Для достижения любой цели требуются два фактора. Наличие цели и отправная, исходная, либо текущая точка, позиция. Примечательно, что если у вас нет четкой отправной точки, если вы не знаете, где находитесь, то вы также не придете к своей цели. Возьмем прибор спутниковой системы точного определения координат. GPS. Аббревиатура Global Positioning System, GPS, переводится как «Глобальная система позиционирования» или «Определение вашей позиции». Ее суть состоит в том, что в космосе на геостационарной орбите висят спутники, которые с определенной периодичностью посылают на Землю радиосигналы. Приборы GPS знают точное местоположение спутника, отправляющего сигнал, а также точное время отправления сигнала. На основе этих данных они вычисляют точное местоположение пользователя системы. Все остальное, маршрут, ваша цель, ваш пункт назначения и прочее, это информация в мозгах самого прибора. Однако стоит пропасть сигналу спутника, как прибор перестанет функционировать, либо уведет вас совсем в другую сторону от требуемой. А поскольку он потерял вашу позицию, ваше местоположение, то, по сути, он стал бесполезен четкое понимание того, где вы находитесь и того, куда стремитесь – два главных условия эффективности. Допустим, вы бизнесмен и хотите заработать денег на покупку дома. Предположим, его стоимость составляет 500 тысяч долларов США. То есть у вас есть цель, и вы знаете, куда идти. Однако проблема в том, что вы плохо ведете бизнес и не знаете досконально своего текущего состояния не знаете, сколько именно вы зарабатываете и из каких источников, или не в курсе, есть ли вообще у вас прибыль, поскольку не ведете бухгалтерский и финансовый учет. В такой ситуации вы не только не сможете заработать на дом, но и вообще закончите свой бизнес банкротством и долгами. Или вы хотите построить некий завод или открыть магазин, но при этом вы не знаете ни рынка, ни свободной ниши, Ни конкурентов, ни сильных и слабых сторон своего бизнеса. То есть не представляете, что именно является вашим конкурентным преимуществом. Будете ли вы эффективны при таких условиях? Полагаю, что нет. Как видите, для того, чтобы процесс был эффективным, чтобы вы были эффективными, вам необходимо выполнить два самых главных условия эффективности. Иметь цель и знать свое текущее местоположение. Признаки эффективности За многие годы занятий бизнесом и инвестициями я научился четко отличать эффективных людей, процессы и системы от неэффективных. Для этого я начал коллекционировать признаки, которые помогали мне сразу же определить, есть ли здесь эффективность или ею и не пахнет. Эти навыки здорово пригодились мне в жизни и не раз меня выручали. Это так важно, потому что прибыль появляется только там, где присутствует эффективность. И теперь я целенаправленно стремлюсь отслеживать как признаки эффективности, так и признаки неэффективности. Прежде всего хочу отметить, если в наблюдаемом или изучаемом вами человеке, процессе или системе нет признаков, о которых мы будем говорить, то, скорее всего, они неэффективны. Обратите внимание на оговорку «скорее всего». То есть это не гарантия, а всего лишь косвенные маркеры, которые помогают вам выявить эффективность. Однако ценность этих косвенных признаков состоит в том, что хотя по отдельности они и не дают вам гарантии, но вместе почти на 100% указывают на присутствие или отсутствие эффективности. Также хотелось бы отметить, что наличие или отсутствие этих признаков очень сильно зависит как от вашей способности их увидеть, так и от сопутствующего контекста. Поэтому не применяйте эти признаки прямолинейно и категорично. Всегда делайте определенные допущения. Возьмем такой признак, как скромность. Это не значит, что если вокруг объекта много шума, пиара и прочего, то это всегда говорит о его неэффективности. Следует изучить и взвесить, когда нескромного поведения достаточно в меру и по делу, а когда его чересчур и не по теме. Если чересчур много и шумно, то это точно неэффективно. А если в меру, то это вполне может стать преимуществом. Помните, эффективный человек, процесс или система скорее скромны, чем нескромны. Относитесь к этому качеству, как врач относится к различным симптомам при постановке диагноза. Как я уже отмечал, мой опыт в бизнесе позволил собрать довольно солидную коллекцию признаков эффективности. Мне оставалось только разбить ее на несколько крупных групп и использовать в том или ином случае. Качество и характеристики процесса. Пункт 1. Цель. Нет цели, нет эффективности. Пункт второй. Свое место. Не знают своего места, своей ситуации, своих сильных и слабых сторон, нет эффективности. Пункт третий. Легкость. Все дается тяжело, напряженно, через силу, силой воли, без куража, нет эффективности. Древнегреческий философ Эпикур как-то сказал «Все нужное не трудно, все трудное не нужно». Пункт четвертый. Простота. Сложно, непонятно, запутано, нет эффективности. Кстати, парадокс нелинейной зависимости длительности от сложности задачи звучит так. Чем масштабнее и сложнее задача, тем больше шансов, что она не будет выполнена, или на ее выполнение потребуется неадекватное количество времени. В этом пункте тоже хочется вспомнить слова Эпикура. «Все простое – правда, а все сложное – неправда». Пункт пятый. Качество. Нет качества, много брака, много переделок, поломок, нет эффективности. Пункт шестой. Быстрота все движется медленно нет сноровки проворства много ожидания очередей и так далее нет эффективности пункт 7 точность все неточно примерно около на глаз на ощупь приблизительно нет эффективности пункт 8 конкретность все расплывчато неясно в целом в общем в среднем как обычно нет эффективности пункт 9 измеримость Цели и задачи неизмеримы, нет четких нормативов, KPI или каких-то параметров продвижения, нет эффективности. Пункт 10. Визуальность. Не видно, спрятано, закрыто, скрыто, секретно, недоступно, нет эффективности. Пункт 11. Плавность. Резко, дергана рывками, ударами, резкими прыжками, нет эффективности. Пункт 12. Ритмичность. Каотично, беспорядочно, как попало, без внутреннего ритма, такта, цикла, нет эффективности. Пункт 13. Согласованность. Когда много бессмысленных собраний, без координации, сотрудничества и взаимопомощи, нет эффективности. Пункт 14. Преемственность. Каждый раз надо начинать с нуля, без опоры на предшественников и передачи опыта, нет эффективности. Пункт 15. Стабильность. Высокая волатильность, неритмично, без определенности, но с метаниями нет эффективности. Пункт 16. Красота. Безобразна, угловата, неэстетично, неприятно, непривлекательно, без гармонии нет эффективности. Пункт 17. Экономичность. Затратно, медленно, излишние движения, работа, транспортировка, перепроизводство нет эффективности. Пункт 18. Приоритеты. Нет приоритетов, все срочно, все необходимо, все одинаково нужно, нет эффективности. Помните, важное не бывает срочным, срочное не бывает важным. Пункт 19. Предсказуемость. Неожиданно, внезапно, случайно, из ниоткуда, нет эффективности. Пункт 20. План. Нет предвидения, нет планирования вообще или оно излишне детализировано, На обум. война все спишет, война покажет план, нет эффективности. Пункт 21. Буферы. Без страховки, без запасов, без резервов, все впритык в последний момент, нет эффективности. Пункт 22. Подготовка. На авось, как получится, импровизация, без выполнения домашней работы, нет эффективности. Конфуций говорил, Тот, кто хочет лучше сделать свою работу, должен сначала привести в порядок свой инструмент. Пункт 23. Размышление, продуманность. Бездумно, немедленно, сразу, с наскока, с шашкой наголо нет эффективности. Пункт 24. Поджарость. Много лишнего, много запасов, много складов, излишки жира нет эффективности. Пункт 25. Неспешность. Спешка, суета, возня, бег, рысканье, метание нет эффективности. Пункт 26. Хладнокровие. Много эмоций, азарта, шума и гамма, взмахов руками, плача, крика истерики нет эффективности. Пункт 27. Скучность. Излишне весело, ярко, шумно, блестяще, увлекательно. Нет эффективности. Пункт 28. Стандартность. Устно, нестандартно, необычно, каждый раз по-разному нет эффективности. Пункт 29. Свобода. Все зарегулировано, сковано, стеснено, запрещено, нет эффективности. Пункт 30. Прозрачность. Много интриг, подковерных игр, двойных стандартов, деления на своих и чужих, пускай даже это все делается под маской вежливости на лице, чинно и благородно, нет эффективности. Пункт 31. Системное обучение, обмен знаниями, опытом. Внутри системы не налажено обучение. Каждый человек в системе обучается как может и на свое усмотрение. Вовсе нет никакого обучения, нет эффективности. Качество людей. Качество первое. Скромность. Много шума, пиара, хвастовства, бахвальства. Нет эффективности. Качество второе. Честность. Обман, самообман, двойные стандарты, причесывание, показуха нет эффективности. Качество третье. Уверенность. Сомнения, страх, беспокойство, переживания нет эффективности. Качество четвертое. Концентрация. Что-то отвлекает внимание, мигает, блестит, шумит. Возникает многозадачность нет эффективности. Качество пятое. Энергичность усталость перегрузка авралы утомление разочарование нет эффективности качество шестое вовлеченность нет интереса прямой выгоды нет любопытства нет эффективности качество седьмое вежливость хамство неуважение бесцеремонность наглость грубость нет эффективности качество восьмое – открытость все тайно, втихаря за закрытыми дверями между собой Подозрительно, засекречено, нет эффективности. Качество девятое – ответственность. Боязнь ответственности, стремление к перекладыванию ответственности друг на друга, моя хата с краю, прикрытие своего тыла, нет эффективности. Качество десятое – стратегическое видение, дальновидность. Нет видения общего замысла, короткий горизонт планирования, нет эффективности. Помните. Одно лишь тактическое мышление приводит к тому, что эффективность может оказаться иллюзией, ибо ни один тактический успех не возместит ущерб от стратегической ошибки. Качество одиннадцатое. Уважение. Нет уважения к достоинству человека. Нормой является унижение, оскорбление, принижение или присвоение заслуг, табуированная лексика, мат, отношение к человеку как к расходному материалу, нет эффективности. Качество двенадцатое – стремление к мастерству. Нет стремления быть лучшими в своем деле, нет эффективности. Качество тринадцатое – неумение признавать ошибки. Сложно или невозможно признавать ошибки, сотрудники обижаются, ссорятся, за конструктивные указания на ошибку или за адекватную обратную связь следует наказание, нет эффективности. Качество четырнадцатое – открытость к новому, Новое не изучается и не рассматривается. Инновации, технологии, изобретения, методики не допускаются, потому что и так все хорошо. В переменах видят угрозу существующему статус-кво. Нет эффективности. Качество 15. -е. Инициативность и безразличие. Людям все равно. Они безразличны и без инициативны. Нет эффективности. Качество 16. -е. Трудолюбие. У людей мало энергии, они ленивы и быстро устают, много отдыхают, долго перекуривают и обедают, отвлекаются от непосредственной работы, нет эффективности. Качество 17. -е. Пунктуальность. Многие периодически и часто опаздывают, нет эффективности. Качество 18. -е. Оправдание. Люди часто и много оправдываются, нет эффективности. Качество 19. -е. Самодовольство. Если считают, что все идеально, что они самые крутые, что лучше них нет и быть не может, первый признак стагнации и постепенной деградации ⁇ нет эффективности. Качество 20 ⁇ воровство, коррупция, ложь. Когда воруют, врут и берут взятки, нет эффективности. Качество 21 ⁇ справедливость и непредвзятость. Нет объективности и справедливости, нет эффективности. Качество 22. Здравый смысл. Нет здравого смысла нет эффективности. Качество 23. Гордыня. Есть проявление гордыни нет эффективности. Качество 24. Конфликты. Там, где есть конфликты нет эффективности. сунь Цзи, автор трактата Искусство войны, писал: "Единственный способ победить в войне это не участвовать в ней". Качество 25. Зависть, злость, месть и обиды. Там, где есть проявление этих качеств, нет эффективности. Качество 26 -е. жадность. Там, где есть жадность, нет эффективности. Народная пословица гласит: скупой платят дважды. Характеристики рабочего места. Характеристика первая чистота. Грязно, бардачно, замусоренно, неопрятно, беспорядочно нет эффективности. Характеристика вторая – тишина. Много слов, согласований, криков, руганий, болтовни – нет эффективности. Характеристика третья – радость. Уныло, грустно, нет улыбок, все хмурые и злые – нет эффективности. Характеристика четвертая – удобство. Неудобно, некомфортно, кто-то мешает, что-то беспокоит – нет эффективности. Характеристика пятая – безопасность. Опасно, рискованно, травматично, катастрофично, нет эффективности. Характеристика шестая. Порядок. Нет последовательности, все спонтанно, как попало, хаотично, нет эффективности. Характеристика седьмая. Меритократия. Кумовство, тройболизм, регионализм, клановость, приближенность к телу начальства, любимчики, нет эффективности. Характеристика восьмая. Авралы и компанейщины. Постоянные авралы, как обыденное явление, то и дело объявляются какие-то компании, сотрудники часто, а то и постоянно задерживаются на работе, нет эффективности. Характеристика девятая – бюрократия. Слишком много волокиты, много бумаг, мало персональной ответственности, нет эффективности.